О том, кто рядом с вами О том, кто помнит все, что вы успели сделать Кто пел вам колыбельную, когда вы засыпали Кто научил ходить И кто помог поверить, что мир уже готов принять в свои объятия Еще одно дитя Беспомощное чудо, которое впоследствии точно так же станет Своих учить детей Задумайтесь, прошу вас, чьи руки до сих пор нежнее всех на свете Чей взор готов следить за каждым вашим шагом Че именно устать, звучит как-то теплее Кровь течет сейчас внутри по, по венам вашим, кому вы так нужны, без, без всяких оснований, хороший. В любое время суток Кто будет рад помочь Накормит, не И даст совет простой Задумайтесь, задумайтесь прошу вас, вас Какой величины любовь Хранится в сердце для этих милых глаз Что вам дарили радость Какую приготовили такому человеку Заслуженную жизнь На пенсию под старость Задумались, и что? Не мешкайте, скажите Давайте, давайте же скорее своей любимой маме Огромное спасибо За, за то, то, что вы живете За то, что мир вокруг Согрет ее руками Спой мне колыбельную, мама, тихо спой, пусть печаль уйдет, пусть уйдет тревога. Спой мне колыбельную, мама, тихо спой, пусть моя душа отдохнет немного. Спой мне колыбельную, мама, тихо спой, пусть печаль уйдет, пусть уйдет тревога. Спой мне колыбельную, мама, тихо спой, пусть моя душа отдохнет немного. всегда с собой любимый нежный образ И с малых детских лет горжусь происхождением Ты даже сейчас уверен, помнишь этот возглас Который я издал в день моего рождения Кому, как не тебе, сказать я должен Слово признания в любви Храни тебя Всевышний от всех земных обид Целую твои руки за то, что из меня в итоге все же вышло Учила лучшим быть, смотри, я так стараюсь Быть честным и простым, мужчиной настоящим Хочу, чтобы ты гордилась, хочу, чтоб Когда звучит мой голос радостный, извиняющий. Смотри, каким я стал, совсем самостоятельный, Своя уже семья, свои приколы, взрослые Прости, что времени нет, приедем обязательно Чайку с тобой попьем, повспоминаем прошлое Родной мой человек, здоровья тебе крепкого Ведь если бы не ты, меня бы вовсе не было Не смог бы я тогда, сейчас, с такой нежностью сказать эти слова Не смог бы быть уверенным, что я живу не зря Что ты во мне нуждаешься, что мы одна семья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 Сует тревога, спой мне колыбельную мама, тихо, спой, пусть моя душа отдохнет немного Thank you.